Чем измеряется счастье? Человеческое, женское, повседневное, бытовое. Оно ведь есть счастье. Все его хотят, все о нем мечтают. О ком то говорят: "Родился счастливым", а о другом "Добился и теперь счастлив". Чего он добился? Чем оно измеряется? Счастье. Количеством денег? Возможностью жить как хочешь и где хочешь, возможность урадоваться жизни, исполнять любые прихоти, командовать, управлять, наблюдать, как растут дети, быть рядом с любимым человеком, где оно прячется, как понять, насколько ты счастлив, или же мы говорим об абсолютной категории или счастлив, или нет. Лауре повезло она свое счастье нашла. Дважды. Сначала в работе. Талант вознес девочку из обыкновенной семьи на самую вершину. Талант наполнил ее жизнь смыслом, научил засыпать с улыбкой на устах, потому что завтра манила, очаровывала и обещала только хорошее, обещала увлекательный поиск и интереснейшие открытия. Талант распахнул перед Лаурой двери. Она не стремилась в высшее общество, но, получив возможность войти в него, не нашла причин для отказа. Тусовщицей не стала, однако светские мероприятия посещала исправно. Вошла в круг. Одного за другим сменила четырех высокопоставленных любовников, каждый из которых так или иначе поспособствовал ее карьере, но это не было ее целью. Увлекшись, они помогали сами. Она же просто не видела причин отказываться от поддержки. Лаура получила кличку «Снежная королева». Говорили, что ее следующим любовником станет президент. Замуж она выйдет за человека из запредельно высоких сфер. Но... Но однажды она встретила его на светском рауте. В окружении тех кто давным-давно позабыл слово «чувство». В окружении людей, о чьей испорченности, слагали легенды. Рядом с пожилыми шлюхами и потными мальчиками Лаура увидела мужчину с настолько синими глазами, что они казались сапфирами высшей пробы. Настоящего мужчину, космонавта, повторившего подвиг Армстронга и добравшегося до Луны. Широкоплечего весельчака с обаятельной улыбкой, Спокойного, умного, синеглазого. Увидев его, Лаура поняла, что убьет кого угодно За право быть рядом. Впервые в жизни она подошла к мужчине первой. Окликнула, он обернулся, И Лаура увидела огонь, Вспыхнувший в волнующих синих глазах. И поняла, что убивать никого не придется. «Мы будем завтракать вместе», — тихо произнес он еще до того, как назвал свое имя. В этот миг Лаура стала по-настоящему счастливой. Абсолютно.